Бросаться и сразу продавать все драгоценности я не стала. Мало ли, вдруг еще пригодились бы они мне. Если я действительно попала в книгу, значит, надо было спасать свою жизнь. То есть никуда не вмешиваться и ничего не делать. Вот только мой первый запал по этому плану закончился аккурат под вечер. Потому что, когда я перечитывала в очередной раз письма, в комнату с выпученными глазами вбежала Анжелика. Судя по ее виду, снаружи апокалипсис вместе с падением метеорита случился. Что такое? — напряглась я. — Господин Ликут, — коротко сказала она. — Дворецкий его впустил, кандидат ваши мужья. И сказано это было так, будто сразу определен изменник родины. Точно, родители Маризы уже грозились выдать дочь замуж. Вот оно, счастье пришло. Лично мне после измены жениха уже не хотелось и близко подпускать никакого кандидата. Из коридора послышались шаги. Обежать некуда. Я покосилась на окно и тут же кинулась к нему. А что, в студенческие годы лазила? И тут всего второй этаж. Госпожа! Анжелика бросилась за мной, дверь в комнату чуть не слетела с петель с грохотом. На пороге появились несколько мужчин в черном, суровые взгляды устремились на нас, а я застыла на подоконнике, задранной до колен юбкой, и перекинутой через подлокотник ногой. Госпожа Стенек! Вперед вышел жилистый мужчина с короткой стрижкой, молодой широкоплечий. Наглая улыбка играла на его лице. «Нет», — тут же сказала я, — «я служанка». «Вот, окна мою». Ну, тут же этот мужчина достал из кармана небольшую картину с рамкой, сверил изображение со мной. Холодок скользнул по моей ноге. На лице коллектора появилась улыбка. «Господин Ликут». Представился он, и я прищурилась, старший или младший. Просто я помнила, что есть двое братьев Ликутов. От младшего сбежала главная героиня, которая была его невестой. А вот со старшим было поинтереснее. Он был вторым, если можно так сказать, главным героем. Он и главные герои составляли любовный треугольник. Ликут махнул рукой, и мужчины вместе с Анжеликой исчезли из комнаты в мгновение ока. Дивангин Ликут. Закончил он. У вашей семьи долг, а мне хотелось бы побыстрее закончить наше знакомство. «Да, побег не удался. Я вновь посмотрел на землю, куда я сбегу в длинном платье от нескольких крепких мужиков. А может, кредит?» – я похлопала ресницами. «Уже просрочен», – спокойно сказал мужчина. «И набежали проценты». «Да не я его брала». «Господин Стенях сказал, что вы энергетик. Пусть даже слабый, но сил достаточно, чтобы получать какую-никакую энергию». «Надменно продолжил Ликут». «Так что ваши родители...» «Они со мной не живут», — возмутилась я. «Я же подумала, что в такой ситуации выпустить из окна не самая лучшая идея. Лечить сломанные ноги в неизвестном месте — еще то удовольствие». «Долг семьи — общий долг. На этот дом будет наложен арест. Если вы в течение недели не выплатите, то его выставят на аукцион». Я влезла обратно в окно. «Драгоценности принимайте?» — спросила его. Брови ликута полезли на лоб. «Зачем?» «Хочу откупиться от брака с вами», — гордо сказала я. «Мне ваши драгоценности не нужны». В глазах мужчины вспыхнул огонек. Он вальяжно прошел и уселся на кресло, закинув ногу на ногу. «Мне нужна услуга, и я выплачу ваш долг», — сказал он. «Я нахмурилась. Анжелика, видимо, что-то перепутала». «Боюсь, что выбора у вас особого нет. Слабый энергетик, отец, который проигрывает деньги». «Он перечислял, а у меня полз липкий страх по спине». «Ну, ничего страшного. Я пожала плечами. Дом можно продать, драгоценности тоже. Так и выкуплю все. Если уж я слабый энергетик, то и помочь вам не смогу». Дивангин прищурился. «Можешь, еще как можешь. Я тебя возьму в жены». Внезапно сказал он. «Но мне надо, чтобы мне досталась жемчужина. Но никак, не Стенси. Даже слабый энергетик сможет мне помочь». Тем более платить долги вашей семьи дешевле, чем искать сильную жену энергетика. Мои глаза расширились, а жемчужина, она давалась и у дракону, почти безграничную. А дальше драконы могли претендовать на правление в стране. Очень сильный артефакт, который возникает иногда. Это мне все услужливо подкинула моя память. Найти его – редкость. «Пожалуй, мне придется отказаться», – сказала я. «Вот как?» – прищурился он. Тогда ты никогда не выплатишь долг. Твой отец такой ненадежный человек. Особенно, если ему подкинуть еще идеи, куда вложить остатки. Лейкот медленно поднялся и подошел ко мне. Но боюсь, что у тебя нет выбора. Он усмехнулся. Выбор есть всегда. Насколько я знаю, но по закону энергик имеет право отказаться. Подумай, Мариза. Я могу превратить твою жизнь в кошмар. Твоя семья никогда не выползит из долговой ямы, и ты лишишься всего, — сказал он.